уже давно смеркалась. Он отправил своего надежного тережку в Ненарадово со своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один, без кучера, отправился в Жадрину, куда часа через два должна была приехать и Марь Гавриловна. Дорога была ему знакома, поезды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за окулицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла в мгле мутной, желтоватой, сквозь которой летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут. Рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрено должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец, в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотел туда. Приближаясь, увидел он рощу. «Слава Богу!» — подумал он, — «теперь близко». Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрина находилась тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а жадрено было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние владело им. Он ударил по лошади Бедное животное пошло было рысью Но скоро стало приставать И через четверть часа пошло шагом Несмотря на все усилия несчастного Владимира Мало-помалу деревья начали редеть И Владимир выехал из лесу Жадрено было не видать Должно быть было около полуночи Слезы брызнули с глаз его Он поехал на удачу Погода утихла Тучи расходились Перед ним лежала равнина белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел не деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из сани. Надо. Далеко ли до Жадрина? Жадрин, это далеко ли? Да, да, далеко ли. Недалече. Вес десяток будет. Mm. А, отколи ты? Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до да жадрина? <связь> Какие у нас лошади. Вот, да могу ли я взять хоть проводника, я заплачу, сколько ему будет угодно. Постой! Я тебя сына вышли. Он тебя проводит Чего тебе надо? Что ж твой сын? Сейчас выйдет Обуваться А ли ты прозяб? Зайди погреться. Благодарю, высылай скорее сына. Пойдем. Вот здесь, сюда, сюда. Пойдем. Которую часть? Малыш ну, скоро рассвинет. Пели петухи, и было уже светло, когда стегли они Жадрину. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику, Поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его! Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам И посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврил Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Расковья Петровна в шлафорки Подали самовар, И Гаврил Гаврилович послал девчонку узнать от Марь Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала дедурно, но что ей теперь легче и что она здесь сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марь Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.